Сергей Овчинников. Доверяю жить. Глава первая. Гость. Время. Ноль. Табличка выглядела несуразно, она из аккуратного крыльяка избушки. Справедливости ради, несуразно здесь смотрелась уже сама избушка. Старый дачный поселок, с трудом оцелевший от расширившихся соседних райцентров. Где-то сохранились миниатюрные ветхие дачки, облескивали с утра мелкими стеклосками террасок в шелушавых переплетах. Но обступали уже повсеместно размашистые современные строения, изумлявшие технологическим совершенством и угадывающиеся не менее размашистой ценой. Избуска же, вольно или нет, выбивала деревенский мотив. а деревень здесь не знали отродясь казалось дачи существовали всегда первый человек появившийся в здешних благословенных краях звался дачник миру разумный мир расслабленный вернее бесконечно стремящийся к вожжделенному расслабленному состоянию одолеваемый между тем непрерывными заботами которые одновременно и приближали желанную цель но и становились ежедневными препятствиями на пути к ней Вывеска в этой атмосфере только превышала вызов, брошенный местным обитателям. Вторжение суетного делового интереса в уютный мирок, утопающий в неге. Впрочем, коммерческий успех предприятия местных обитателей интересовал, судя по всему, мало. Беспокойств рубленный офис не доставлял. Посетители заезжали нечасто. Человек, вышедший из авто, снял массивные темные очки и с полминуты изучал вывеску. Высокие, плотное телосложения застывшие маской суровой спокойной силы на немолодом лице. Глубокие залысины, короткая стрижка, вровень с такой же щетиной, почти вся седая. Пара очереднейших островков напоминали об исходном оттенке. По одежде его можно было бы принять за обитателей однозаблупившихся террасок. Однако автомобиль, двоичавая осанка и глухой непроницаемостью стекол утверждал принадлежность обладателя к иному сословию. Он сунул очки в нагрудный карман светлой льняной сорочки и потянул на себя входную дверь. Однако, прежде чем войти, он обернулся. Никто, не увидел этого машинального движения, не встретился с быстрым и внимательным взглядом. Во всяком случае, ничто не нарушило звенящей тишины солнечного субботнего утра. и никто не нарушил. «Добрый день. Проходите, пожалуйста». Прозвучало из-за стойки дежурного но вполне приветливо. «Вот это да!» — гость казалось искренне удивлен. «Не ожидал». Он театрально развел руки в стороны и широко улыбнулся. Хоть могло показаться, что зубы его при этом рязгнули. «Мое имя Лариса. Я администратор». Девушка изобразила смущение. Выбившаяся светлая прядь пружинкой зацепилась за пушистые ресницы и коснулась ямочки на щеке. Наверное, все-таки что-то щемящее посетительству секунду испытал. Не мог ведь он остаться таким же собранным, невозмутимым, даже осознавая, что влажный блеск в глазах, мужчина улыбка, да и вся эта свежесть не говорит о личном отношении. В конце концов, красотой можно просто любоваться, не претендуя и не ожидая перехода права собственности. Если Лариса и смутилась на самом деле, то не слишком. Возможно, выучка, а, быть может, она просто внимательно смотрела незнакомца в глаза, взгляд которых не изменился, а остался цепким и изучающим. «Как я могу к вам обращаться?» Лариса опередила посетителя, уже собравшегося, что-то спросить. «Это к чего доброго она меня выставит за дверь, не успею оглянуться», — пронесло в голове у визитера. Для милых дам я бы предпочел оставаться Игорем, продолженном в той же неуктужей манере. Я бы предпочла версию для деловых партнеров. Лариса явно искала кратчайший путь избавиться от гостя, все больше походящего на приближающуюся головную боль. В таком случае, Игорь Станиславович, улыбка немного сползла с одного края, так что профиль слева лицо приложит коватый, и хорошо, что с этого ракурса его никто не наблюдал. Быть может, это и была настоящая версия для деловых партнеров. Недовольство, тем не менее, гость не выказывал. Как вы нас узнали, Игорь Станиславович? Администратор приготовилась записывать. Прочел вывеску на вашей избушке. Как вас вообще сюда занесло? Рассматривайте варианты вложения свободных средств или просто полюбопытствовать зашли? Лариса уверенно готовила клиента к отправке в Освояси. «Да скорее полюбопытствовать!» Он, не мигая, уставился на нее своими некогда ярко-голубыми глазами. «Вот, пожалуйста, извольте ознакомиться с нашими продуктами». Девушка протянула буклет с прикол этой визиткой и сделала приглашающий жест в сторону кресел вокруг безимистого столика у темного дерева с массивными ножками, под стать цилиндрованному бревну сруба. «Располагайтесь. Может быть, кофе?» Да, с удовольствием. С молоком, если можно. Без сахара. Он немного развернул одной из кресел, устроился лицом к Ларисе в одной двери одновременно, и уставился в букве. Тихонько тринкнул телефон. «Конфида Инвест, добрый день!» бориса распахнула свою безупречную улыбку. Улыбка была адресована звонящему, которую видеть ее не мог, разве что из-под воль почувствовать. Зато присутствующие, сейчас, правда, всего один, могли и волю насладиться. «Арав Герасимович, здравствуйте!» Улыбка общего пользования сменилась личной. Лариса пивела взгляд куда-то вглубь себя. Голос увлажнился и обрел трогательную шероховатость. Не отрываясь от разговора, она принесла кофе и молоко. Увлеченный буклетом гость бросил быстрый внимательный взгляд вернулся к чтению. Наверное, он еще раз на секунду пожалел, что не входит в число клиентов этой странной компании, и при разговоре с ним голос чудесной девушки не меняется столь опьяняющим образом. Возможно, о том же думали многие. Если многими вообще когда-либо измерялось число здешних посетителей. «Максима нет, он на...» — она посмотрела на посетителя и запнулась. «Не знаю. На следующей неделе собирался к вам». «Спасибо, вы меня разыгрываете!» Она будто и правда смутилась. «Спасибо! Всего вам хорошего!» лариса положила трубку. Смущенная улыбка спряталась в уголках губ и растворилась в обычном выражении все еще очень приятного лица. Взгляд из глубины вынурнул на поверхность и тоже стал обычным. Обещающим, но уже немного. «Вот интересно!» Гость поставил пустую чашку на коренастый стол. «Доходность-то так себе. Неужели ваших клиентов это устраивает?» «Совершенно с вами согласна». У Ларисы, несомненно, была пятерка по работе с одражениями. Хотя в этот раз ей, вероятно, и не очень хотелось чем-то убеждать посетителя. «Наши продукты» — она продолжила со вполне искренним энтузиазмом. «Как вы справедливо заметили?» Действительно, все без исключения консервативны. Другими словами, они предполагают относительно невысокий уровень доходности при таком же низком уровне риска. Такова целая наша концепция. Мы позиционируемся на инвесторов, ставящих в цель сбережения средств в первую и зачастую единственную очередь. Вот это здорово! Уже никто не собирается зарабатывать? Да, походу, эти парни столько нагребли. «Послушайте, где вы их берете?» «Со многими клиентами владельцы связывают давние партнерские и дружеские отношения». «Я надеюсь, вопрос виталлический?» «Вот как раз нет». «Да вы же не скажете». Он погрозил Ларисе пальцем. «Так-то вопросов у меня много». «Конечно, для этого я здесь». Лариса поджала губы. Гость начинал напрягать. «Плохи не мамынты, значит». Он накрыл буклет широкой ладонью. «Ваша компания присаживается на мои счета». «Доверенность на это. Акцепт», — прочитал из буклета по слогам. «На то». «Или как вообще?» «Ваш драгоценный клиент», — он кинул на телефон. «Герасим на все согласен?» «Или просто от лишних избавляетесь Он приложил пятерню к груди и снова изобразил улыбку. «Типа меня». «Игорь Станиславович». Неужели я дала вам повод усомниться в утичности нашего подхода? Согласна, модель не совсем обычна. Но да, мы так работаем со всеми без исключения клиентами. Мы не встаем посредником между вами и финансовым рынком. Мы действуем от вашего имени. От вашего имени мы используем весь арсенал инструментов, которые щедро предлагает рынок, с той долей профессионализма, которую можем предложить вам мы. «Хм, типа мы и только мы. Не под фонограмму поете?» «Доверие плюс, значит. Название продуктовой линейки отражает суть наших взаимоотношений с клиентами». Лариса уверенно пропускала колкости, а текст она действительно знала наизусть и иногда даже этим гордилась. «Я бы о сути директора вашего поспрашивал. Он же тут, это, владелец?» Игорь Станиславович смотрел на Ларису с скротостью примерного ученика, просящего о дополнительных занятиях. Да, безусловно, он же и собственник. Только Максима Валерьевича сейчас нет, к сожалению. Так он это придет? Сейчас попробую уточнить. И Лариса набрала номер.